В Сент-Херсте Уинстон почувствовал себя хорошо. Отвратительные латине, греческого и прочих ненавистных предметов, которые отравляли ему существование в Херру, теперь и впомини не было. Здесь его ум особенно не утруждали. Правда, он читал много книг по военному делу. Однако было бы неправильно полагать, что Уинстон получил в Сент-Херсте солидную теоретическую военную подготовку. Ведь это был не штабной колледж, а лишь кавалерийское училище с восемнадцатимесячным сроком обучения. Большое удовольствие доставляли Черчиллю занятия на подроме. Любовь к верховой езде и к лошадям он сохранил на многие годы. Уинстон мечтал о военной карьере равной карьере его предка Джона Черчилля, первого герцога Мальборо. Будущего кавалерийского офицера тревожит лишь то, что в мире, это был конец XIX века, не происходит больших войн, которые дали бы ему возможность проявить себя и добиться большой славы. К счастью, однако, вспоминал он о своих размышлениях по этому поводу, были еще дикари и варварские народы, были зулусы и афганцы, а также дервиши в Судане. Некоторые из них могут, оказавшись в подходящем настроении, однажды устроить представление. Может произойти даже восстание или бунт в Индии. Уинстон мечтает о том, как он будет командовать войсками на равнинах Индии, получать медали и отличия и поднимется до высших командных постов, как в свое время поднялся Клаив, английский колониальный администратор и военачальник. положившее начало превращению Индии в английскую колонию. Тем временем здоровье отца Уинстона продолжало ухудшаться. Биографы Черчилля утверждают, что причиной этого было заболевание сифилисом, приведшее его к помешательству. 24 января С 1895 года Рандольф скончался в возрасте 46 лет. Его смерть явилась тяжким ударом для сына. В июле у Инстона постигла и другая утрата. Умерла его няня Миссис Эверест, к которой он был горячо привязан. В тот год юноша сильно повзрослел. Сдав последний экзамен в Сент-Херсте, Он оказался двадцатым среди ста тридцати выпускников. Это был значительный прогресс для неудачливого питомца капитан Джеймса. Впрочем, наибольшего успеха он добился в верховой езде. По окончании кавалерийского училища Уинстон решил, что лучшее место службы для него — четвертый гусарский полк. Матери удалось получить согласие на его назначение главнокомандующего английской армии герцога Кембриджского и командира полка полковника Брабазона. Теперь перед юным лейтенантом открывалась военная карьера. Он поднялся на самую нижнюю ступеньку ее лестницы.